Глава 18 «Какой-то ты задумчивый!» — зашла в гостиную Атарашики. Как правило, если позволяло время, по утрам я смотрел новости, вот и сейчас, сидя в удобном кресле напротив телевизора, край муха слушал новостную программу ТВ Токио. Основное же мое внимание было направлено на лежащий на столе мобильник. «Не знаю, что выбрать», — произнес я. С одной стороны, можно позвонить Кену и договориться о переговорах с Той А с другой, сейчас отличная возможность взять штурмом их родовое поместье. И, собственно, после этого организовывать встречу. «И в чем проблема?» — присела в соседнее кресло от Рашики. «В некотором риске второго варианта», — вздохнул я, беря в руки пульт и выключая телевизор. «Потери будут небольшими». Здесь и сейчас Тойотоми просто нечем защищать поместье. Точнее, у них просто нет техники, одна пехота. Пока они еще расконсервируют шагоходы, пока купят новые, пока подгонят куда надо. С другой стороны, Тойотоми могут просто закусить у дела. «Бред!» — произнесла Атарашики пренебрежительно. «Стоит им только узнать, что у нас есть на них компромат!» «Ты себя на их место поставь!» — прервал я ее. Битые слабаками, зажатые в угол, потерявшие все горячие источники. Но при этом по-прежнему сильные. И, кстати, да, членов рода у тебя еще пара десятков имеется. Ты забыла об угрозе уничтожения со стороны императора, проговорила она неуверенно. К тому же не сравнивай гордость Аматеру и Тойотоми. А ты забыла о роде Церинген, который поможет им сбежать в Германию, ответил я. Да и гордость не зависит от древности рода. К тому же, пока я тут сидел, нашел аж два способа обойти, ну или нивелировать опасность компромата. А Тарашикина хмурилась. «Меня порой напрягает твоя способность находить выход из самых поганых ситуаций», — произнесла она. «И что за способы?» «Самое простое — накидать улик, указывающих на других», — усмехнулся я. «Да, это не поможет стопроцентно, зато император уже не сможет просто взять и уничтожить той и томи. Сначала придется разбираться, а длиться это может очень долго. Более того, если добавить улик уже против себя, но указывающих на совсем другое покушение в тот день. На записи они ведь не говорят, как именно будут пытаться убить меня. Собственно, и все». Типа, да, мы пытались убить его, но никаких туннелей и дорог не минировали, а все остальное — наше личное дело. Межродовая вражда, ничего более. — Да, — прикрыла она устало глаза. — Ну, а второй способ? — Суд права и чести, — пожал я плечами. — Тут все еще проще. Выходит один из членов рода и берет всю вину на себя. Причем его даже не казнят за это, — усмехнулся я. не предусматривает суд такого наказания, как и наказание рода или клана в целом. И это, кстати, самый неприятный для нас вариант. То и тому ведь могут и ни одного человека на суд отправить, то есть даже если мы вытянем из пленников всю правду, им это не помешает выжить. Заключаться с нами меры будут сидеть, ждать удобного случая год, 5, 10, 20 лет, а потом бум. И уже они, полностью подготовленные, объявляют нам войну. «Ты же хотел сделать главой их клана своего друга», — произнесла она задумчиво. «Кен он...» — покачал я головой. «Он не потянет. Точнее, не сможет идти против всего клана. Да к демонам клан. Он и свой род не потянет, если те начнут на него давить. К тому же все мы смертны. От несчастного случая никто не застрахован». — И что нам теперь делать? — спросила она, слегка растерянно. — Что делать? — хмыкнул я. — Сижу теперь и думаю, что делать. Технически ничего не изменилось. Да, мы им нападали, но ничего критичного для их клана. То есть, по идее, надо организовывать переговоры и договариваться о мире. Вряд ли они позже начнут войну. Слишком уж дорого, больно и опасно. А вот стоит ли их перед переговорами еще немного прижать, тут уж я даже и не знаю. загонять их в угол, бить по гордости и чести. Но и возможность захватить родовые земли появляется не так уж часто, — заметила Атарашики. Хм... У меня после ее слов словно глаза открылись. Решено. К демонам их земли. У нас своих навалом незачем наглеть и жадничать. Так-то да, — начала Атарашики. Никаких захватов прервал я ее. — Не стоит оно того. Даже ради информации, которая там может находиться. — Ты про ритуал? — уточнила она хмуро. — И про него тоже ответил я. — Просто в родовом поместье и помимо информации по ритуалу много чего интересного можно найти. Но право слово, — покачал я головой, — не стоит оно того. — Как скажешь, — вздохнула Тарашики. Не совсем согласна с тобой по поводу родовых земель, но пусть так. — Или все-таки нет, — произнес я задумчиво. — Захватить поместье и использовать его в переговорах. Типа пойти на уступки и отдать. На что Атарашики раздраженно цикнула. — Без понятия. Сам думай, — сказала она, поднимаясь из кресла. — Я к себе. Я же остался на месте, продолжая буравить взглядом мобильник. «Вот и кому мне сейчас звонить, Кену или Щукину?» «Где та грань, которая позволит Тойотоме -той утереться?» «Никакой помощи от старухи. Ладно, будем использовать компромисс». Взяв в руки телефон, отправился в свой кабинет, где собрал необходимую информацию и переслал Щукину. И только после этого набрал его номер. «Слушаю, Син», — произнес Щукин. «Надо организовать осаду поместья Той Томми», — начал я давать указания. «Без жертв. Просто показать наше намерение. Все, что у меня есть по поместью, я переслал тебе на почту. Времени у нас двое суток». «Тебя учитывать?» — уточнил он. «Нет, в этот раз я буду работать на другом поле», — ответил я. «Понял, сделаю», — произнес он коротко. «Хорошо. Держи меня в курсе», — завершил я разговор, после чего набрал новый номер. Трубку с той стороны подняли далеко не сразу. — Ну, здравствуй, Син, — произнес Кен. — Мне уже, если честно, страшно отвечать на твои звонки. — И тебе привет, — начал я разговор. — Как у вас там? Еще не паникуете? — Не дождешься, — усмехнулся он в трубку. — Жаль, жаль, — изобразил я расстроенный вздох. — А если серьезно, — соболезную. Я правда не хотел убивать шиму Просто выбора особо не было. «С твоей скоростью ты мог бы и уйти», — заметил он суховато. «И оставить на растерзание выживших в той заварухе?» — добавил я в голос скепсис. «Насколько я понял, дед жив», — перевел он тему. «И он, и старейшина подтвердил я. «Даже так?» Сложно судить лишь по голосу, но, как мне кажется, Кент самую малость растерян. Сомневаюсь, что здесь часто берут в плен такое количество мастеров за раз. Ты, как всегда, поражаешь. И что теперь? А теперь я хочу поговорить о мире, — ответил я. Думаешь, клан спасует? — спросил он, устало вздохнув. Начало войны для нас, конечно, катастрофическое, но это лишь начало. В том-то и проблема, Кен, для вас это только начало. Я не хочу войны на уничтожение. Но чем дольше длится война, тем больше у нас будет неразрешимых конфликтов в будущем. «Да я это понимаю!» — произнес он зло. «Только вот боюсь отца моего, ты в этом не убедишь!» «Син, откровенно тебе скажу, у нас тут сейчас очень боевое настроение. Клан Тойотоми готовится биться до последнего. Сегодня ночью видел главу рода Исида, и вид у него был очень решительный». «Ну да, это же Исида. Судя по его удивлению, когда я поведал ему о причинах конфликта, Исида был не в курсе делишек Тойотоми, что ни в коей мере не вобьет клин между ним и главным родом клана. Исида, Масито, Утани, Куниси в свое время за безумным Тойотоми Хидеоси шли, а потом и его сына не бросили, войдя в клан, так что подобные мелочи не смогут поколебать их преданность. «И тем не менее», — продолжил я, — «твой отец плохо меня знает. Уверяю тебя, я смогу принудить его к миру». Так что не парься, Кен, прорвемся. Лучше скажи мне, сможешь организовать нам телефонный разговор? Хочу договориться о встрече. «Почему нет?» — произнес Кен. «Думаю, поговорить с тобой он не откажется. Давай через полчаса. Либо я, либо сразу он перезвонит тебе с этого номера». «Договорились», — ответил я. Завершив разговор, задумался. «Странно, что то и томи такие боевитые». Я, конечно, могу неправильно понять Кена, но, судя по всему, там никто ничего не опасается. Пусть про то, что у меня есть на них компромат, они знать не могут, но нельзя же быть таким глупым. И дураку понятно, что император именно их заподозрит в последнем покушении на меня. Им бы помириться со мной, намекать всеми доступными способами, что это не они. Ну ладно, это было бы слишком хорошо для меня. Но почему там атмосфера боевая, а не, скажем, напряженная? Честно говоря, на ум приходит лишь одно. То и Томми начали подкидывать или уже подкинули куда нужно улики, указывающие на других. В этом случае они могут спокойно отдаться войне со мной. Про компромат-то они не в курсе. Потеря главы и старейшин – больно, но не критично. Если их главная цель состоит в моем уничтожении, то теперь, с прикрытой задницей, они могут спокойно сосредоточиться на выполнении этой цели. Как-то все это зыбко и надуманно. В реальности я понятия не имею, что там у них творится. А пленные? Тойотоми что, реально думают, что я не буду их пытать? Или верят, что те не сломаются? Телефон зазвонил ровно через двадцать девять минут. «Слушаю», — принял я вызов. «Меня зовут Тойотоми Тоширо, и ты хотел поговорить», — услышал я сухой голос. это действительно так то и томисан ответил я и вы знаете о чем заключение мира произнес он не интересует война началась не очень удачно для нас но в итоге вы проиграете это невозможно то и томмисан сказал я мягко у меня было достаточно времени чтобы подготовиться к этому конфликту ро аматеру не потянет войну с нами усмехнулся он сколько бы ты ни готовился «Хм. Пленные, как я понимаю, вас не интересуют», — добавил я в голос задумчивости. «Но почему же? Интересуют», — хмыкнул он. «Но не настолько, чтобы заключать с вами мир. Собственно, я уверен, отец и сам бы этого не одобрил». Подстилает соломку. От пленных не отказывается, но мирный договор ему не нужен. А может, нужен? Может, он просто цену себе набивает? — Да не тогда бы он не был настолько категоричен. — Что ж, тогда оставлю их себе, — произнес я. — Вы ведь не против? — Заодно уточню у них, кто же организовал на меня последнее покушение. Ответ я получил не сразу, а после небольшой паузы. — Аматеру опустятся до того, чтобы выбивать из пленных нужные им ответы? — спросил он. — Кстати, а ведь и правда. Информация, полученная таким путем, в японских судах ничего не стоит. И не только японских. Более того, император тоже не может начать крушить Тойотоми, если признание выбито с помощью пыток. Впрочем, мне нужна информация как таковая, а не еще один компромат на Тойотоми. «Просто ответы, Тойотоми-сан», — произнес я. «Просто ответы. Естественно, они останутся со мной и послужат моему роду». — Так вот, значит, каковы Аматеру. Всего лишь палачи, — бросил он с презрением. Забавно то, что и он, и я не собирались говорить по телефону о важных вещах, от греха подальше. Тем не менее, тему для размышлений он получил. — К черту покушение! Если кто-то из пленных проболтается про некий ритуал, это тоже будет плохо. — Палачи, то ио, то миссан, это несколько иное, — заметил я. Но если вам так хочется, то для собственного успокоения можете считать нас с кем угодно. Интересно, он правда рассчитывал, что я поведусь на слабо? Или просто импровизация? «Палач — это просто палач. Все остальное — игра слов», — произнес он. «Все-таки зря Тарашики-сан взяла в рот такого, как ты». но ну, для вас-то действительно зря», — усмехнулся я. «Ну так что? Организуем переговоры?» «Зачем?» — спросил он. «Думаешь, твои низость и жестокость испугают нас? О чем мне вообще с тобой говорить?» «О Фудзивара», — ответил я. «О Каяма?» «О Токугава, если подумать». «О всех тех, кто пожелает получить от меня ребенка». «Намекаешь на тех, кто будет сражаться на твоей стороне?» — усмехнулся он. «Очень страшно. Но, поверь, нам будет, чем им ответить». «Ну да». Не признавать же, что для них это очень опасно. — Вот видите, нам есть о чем поговорить, — произнес я. — Я могу еще пару тем озвучить, но не по телефону же. — Такие страшные темы, — хмыкнул он. — Намекни хотя бы. — Что б ему такое? — Улики, — произнес я. — Указывающие на... На кого они там указывают? — Без понятия, о чем ты сейчас, — ответил он спокойно. Хм, мне даже самому интересно, в молоко я попал или они все же собираются кого-то подставить. «Хоккайдо, да?» — осенило меня неожиданно. «Серьезно? Идеальная ведь цель. Клана Хоккайдо император не любит даже больше, чем Тойотоми, хотя последних он скорее просто недолюбливает. Так что за обвинение в минировании тоннелей кланов Хоккайдо император уцепится сразу». «Ты о чем вообще?» Услышал я в его голосе удивление. Но «Ну, это ерунда, я тоже так могу. Ладно, проехали, решил я не педалировать эту тему. Переговоры нам нужны хотя бы для того, чтобы решить вопрос с пленниками. Разве что только для этого, — проворчал он. В таком случае, как вы смотрите на то, чтобы посетить прием у Шмидтов, который они на днях устроят? — Говорить о серьезных вещах в таком месте, — произнес он иронично. «Вы вообще в курсе, по какому поводу прием?» — спросил я. «Естественно», — ответил он. «Ну так будьте уверены, лучшего места для беседы мы не найдем», — сказал я уверенно. «Это в любом случае чужая для нас территория», — произнес он. «То ли твоя, то ли Тайра. Скорее моя», — уточнил я. «Но вам там ничего угрожать не будет». «Слишком громкие слова для такого, как ты», — ответил он. М -м -м, «В таком случае...» изобразил я задумчивость. «И что же вы предлагаете?» «Я?» «Мне это вообще не сильно нужно», — ответил он. «Вот как!» — вздохнул я. «Что ж, жду вашего звонка через пару дней. Вам ведь хватит пары дней, чтобы принять хоть какое-то решение по этому вопросу». «Еще раз! Мне это вообще не сильно нужно!» — произнес он раздраженно. «Это тебе нужны переговоры». «Два дня», — повторил я. И если вы не определитесь, я заставлю вас определиться. Парень, — начал он с усмешкой в голосе, — а не слишком ли ты... Вы говорите самотеру, то и то, прервал я его. Пора бы вам это вспомнить. У вас два дня. После чего оборвал связь. И, немного подумав, вновь набрал телефон Щукина. Прием у Шмидтов имел неопределенный статус. С одной стороны, это всего лишь Шмидты. Да, они недавно захватили огромный кусок родовых земель, но... Всего лишь Шмидты. С другой стороны, это новый род, отделившийся от старого, и, главное, ушедший от рода Тайра. И это, как минимум, интересно. Ну и не стоит забывать, что на приеме точно будут Тайра и Аматеру. Два рода, мелькнуть перед которыми хотят очень многие. Список приглашенных Шмидты не скрывали, даже как бы наоборот — так что все желающие точно знали, кого пригласили и кто подтвердил свое присутствие. К самому отделению Шмидтов общество относилось с любопытством, сдержанным любопытством. Ничего сверхординарного в этом не было, единственное, что выделяло этот случай среди похожих, это сюзерен разделившегося рода. Некоторые аристократы поначалу даже посмеивались над Тайра, у них за спиной, естественно, Но таким людям быстро указали на то, что новый, вдвойне новый род, имеет точно такое же имя, как и старая семья. То есть сначала появился японский аристократический род Шмидт, а потом еще один, уже Шмидт. То есть все было спланировано заранее, и Тайра наверняка об этом знали. Плюс Аматеру, стоящий в тени этой истории. В общем, все непросто, так еще и выигрыши оказываются и Тайра, и Шмидты. Тайры в большей степени, но это и понятно. Древний могущественный род не будет действовать себе в минус. Аматеру... С ними не все понятно, но как раз столб нации олицетворяющий собой честь и благородство, может и сыграть себе в минус, лишь бы все было правильно. По их мнению, правильно. Впрочем, их правильность признавали, если и не все, то большая часть аристократов Японии точно. А те, кто не признавал... скорее всего, просто имели свои виды на ту или иную ситуацию. Вот и сейчас, если бы не Аматеру, то общество наверняка бы разделилось на тех, кто упрекает в жадности Тайра, и тех, кто считает Шмидтов слишком наглыми и высокомерными. Тем не менее, как уже было сказано, идти на прием к шмитам особого смысла не было, если бы не их гости, конечно, и любопытство. Проводив взглядом удаляющегося главу нового рода, наследники кланов Гото и Токи переглянулись. Почему на этот прием приглашены представители их, не самых значимых в масштабах страны кланов, понятно. Клан Токи занимается грузоперевозками, а клан Гото – розничной продажей оружия. Им троим, включая новый род, есть в чем сотрудничать. Интересно другое, чем они привлекли главу рода Аматеру, который общался с ними до Шмидта. «Знаешь», — произнес Токи, — «по-моему, Аматеру намекнул нам, что со Шмидтами можно работать». «Какое ему теперь дело до Шмидтов?» — спросил Готу. «Плата, наверное», — пожал плечами Токи. «Ты же слышал, на что намекал Шмидт? Ты про помощь Аматеру в войне с американцами?» — уточнил Готу. «Ну да», — подтвердил Токи. «Хм...» А я вот думаю, что Аматеру просто благоволят Шмидтам. С самого начала они тянули их вверх, высказал свое мнение Готу. Одно то, что мы в Токусиме о многом говорит. На самом деле они находились в пригороде, но для Готу это было мелочью. Тоже вариант, пожал плечами Токи. Забавно, кстати. Не замечал, что главу Аматеру весьма непросто просчитать. А ведь ему всего восемнадцать. Боги с ними со знаниями. У него банально жизненного опыта не должно хватать, чтобы морочить головы взрослым людям. А Тарашеки-сан, — заметил Готу, — грамотные инструкции еще никто не отменял, а уж у нее опыта более чем достаточно. «Может быть, может быть», — пробормотал Токи. «Только вот в присутствии Атарашеки-сан мне как-то поспокойнее». Охаяси тоже были приглашены, и, учитывая, что связи со Шмидтами у них не было никаких, причина была очевидна — расположение Аматеру. Хорошие отношения с этим родом открывали многие двери, в том числе и те, в которые идти не особо-то и нужно было, но которые оставались закрытыми для очень многих. Эксклюзив, можно сказать. Недавно купленное поместье в пригороде Токусимы было достаточно большим, чтобы проводить подобные мероприятия. так сегодня еще и гостей было не так уж и много. Правда, особняк в центре поместья был довольно старым, но не все же сразу. Дом определенно либо перестроят, либо снесут и построят новый. Аристократы ценили антиквариат, но не в том случае, если в нем приходилось жить. Комфорт они ценили все же выше. Глава и наследник рода Ухаяси стояли возле крыльца этого самого дома, чуть в отдалении от основной массы гостей. «Пап, Обратился Сэн к отцу. «До «Да тебя хоть какие-то слухи о войне Аматеру с Томми доходили? Что там у них вообще происходит сейчас?» «Из нового ничего», — пожал плечами Дай. «Я хотел запустить туда пару беспилотников, но не стоит оно того. Все равно ничего критически важного мы бы не узнали». «А тех, кто все же запускал?» — спросил Сэн. «Ничего не слышно?» — усмехнулся Дай. А от тех, кто беспилотники запускал, слышно только ругань в сторону нашего флагманского истребителя. Аматеры устроили весьма показательную рекламную акцию. Только за вчерашний день заказы на МПИБА-5 увеличились на 8%. — Кстати, да, — произнес задумчиво Сен. — В сводках об этом говорилось. — Говорят, только один беспилотник ушел, — продолжил Дай. — Да и то непонятно чей. «Но что-то же сбитые машины успели передать?» — посмотрел на отца Сэн. «Что-то ты — пожал плечами Дай. «Но не думаю, что кому-то интересны обычные городские бои. В общем, ничего интересного там не было. Ну или было, но уже после того, как Аматеру очистили небо. Там еще вертолет неподалеку был, но это, скорее всего, император любопытствовал. А с той стороны слухов не дождешься». «Это да». «Слушай, как мы вообще прошляпили подготовку Аматеру к войне?» — спросил сын «Да как и все остальные, пожал плечами дай. Просто их люди сработали очень грамотно. Плюс война Аматеру с американцами. Кто ж знал, что такой не очень-то и сильный род решится объявить войну клану у себя дома? Это тебе не другой континент, тут ответный удар сразу по голове прилетит». «Не такие уж Аматеру и слабые, как выяснилось», — усмехнулся сын «А вот это будет видно только после окончания войны», — произнес Дай. «Пока еще рано делать выводы». «Думаю, Аматеру победят», — заметил Сэн. «Ресурсов у Тойотоми, конечно, больше, но первый удар был уж больно мощный. Да и МД в черте города...» «Кстати, да», — сказал Дай, наблюдая за тем, как вдали общаются главы Тайра и Отома. «Жаль, стоят неудачно. По губам ничего не прочесть». Насколько я знаю, Аматеру никто даже не думает наказывать за применение МД в городских условиях. «Значит, у них все же есть разрешение на их применение», произнес серьезно Сэн. «Как минимум на легкие МД», чуть кивнул Дай. Пусть у Хаяси и не враги Аматеру, более того, хотят стать друзьями, но слегка изменившаяся реальность все же беспокоила их. Род, который может применять шагающую технику в городе, имеет очень большое преимущество перед остальными, по крайней мере, перед равными по силе родами. На данный момент у Хаяси нечего опасаться, они без шагоходов могут вкатать аматыру в грязь, но это ведь не навсегда. Синзи усиливает свой род пусть и не по дням и по часам, но очень быстро. Опять же, сейчас у них хорошее отношение, но что будет через сто лет? Через двести?» «Сюнтенам не позавидуешь!» — неожиданно для себя усмехнулся Сэн. «Ерунда!» — не согласился да отметив, что к Тайра и у Тома подошел Синзи. «Сюнтены, конечно, много брюзжат и недолюбливают Аматеру, но они им не враги. Если уж за столетия такого отношения не стали врагами, то и сейчас не станут». «Хм...» — задумался сен «А у Аматеру вообще есть настоящие враги?» В этот момент глава клана куяма с женой, подошедшей к столу с закусками, заслонили собой Тайру, Утома и Аматеру. «Неделю назад я бы сказал, что нет», — глянув на сына, ответил Дай. «Последними их идейными врагами были Минамото. Финансами они мало с кем пересекались. Но сейчас... Сейчас, сын, я просто не знаю ответа на твой вопрос. Лучше пойдем с куяма пообщаемся». «Какой интересный прием!» — произнес у Тома Азума. Стоящий рядом глава рода Тайра хмыкнул на эти слова. «Я бы сказал, на удивление напряженный!» — ответил Тайра Масару. На что хмыкнул уже у Тома. «В ты том -то и дело!» — сказал он. «Ведь ничего подобного не предполагалось!» Старики имели несколько натянутые отношения, из-за чего старались не пересекаться — И то, что они сейчас беседуют друг с другом, да еще и чуть в отдалении от остальных гостей, не более чем стечение обстоятельств. Один подошел к другому с обязательным приветствием, в этот момент к ним присоединился Аматеру, а после его ухода сразу расходиться было не так-то просто. Слишком много глаз наблюдали за ними. При их положении и уже курсирующих слухах Достаточно просто намека, чтобы на следующий день вся страна считала их врагами или вроде того. А пока никому из них подобное не было выгодно. Что забавно, подобные ситуации происходили довольно часто. И положения. Вот и стояли эти двое, обсуждая всякую ерунду. Еще пара минут, и можно расходиться. — А это кто? — удивился у Тома. Смотрел он на матеру который подошел к какому-то неизвестному мужчине. Кто-то из местных, скорее всего, пожал плечами Тайра. В том, что удивление наигранное, Масару был уверен. «Да, мелочевки здесь многовато», — заметил Утома. «Как будто ты не видел списка гостей», — усмехнулся Тайра. «Зачем тогда пришел?» Масару знал ответ на этот вопрос, а Азума знал, что Масару знает. Но не говорить же правду. Крупные игроки на политической арене, а может и не только крупные, знали, что за шмиттами стоят аматеру. Насколько крепко они контролируют новый род, было непонятно, но то, что шмитты выполняют их пожелание, было понятно. Значит, за приглашением от шмиттов стоят аматеру. И они как минимум пристально наблюдают за тем, кто пришел, а кто нет. Отомы ничего не приобретут, придя сюда. Но и потерять пару очков в глазах второго подревности рода в стране тоже не хотелось. Опять же, невелика беда. Конкретно у Отома есть козырная карта в виде внука главы рода, который ведет дела с главой Аматеру. Но зачем терять хоть что-то, если принятие приглашения в это убогое место – пустяк? Несколько часов ничего не деланья, во время которого можно даже узнать что-нибудь интересное. Но не рассказывать же об этом, особенно Тайра. — А почему нет? — улыбнулся Отома чуть шире. — Здесь я вполне могу узнать ответы на пару вопросов. — Да и интересные собеседники тут все же присутствуют, — закончил он, покосившись на Тайра. — Что же это за вопросы, ответы на которые ты можешь узнать только здесь? — приподнял бровь Масару. — Не перегибай, Масару-кун хмыкнул Отома. — Не только здесь. Просто на этом приеме это сделать проще и быстрее. — Так что за вопросы? — вновь спросил Тайра. — Азума заинтересовался. Тайре нужны его вопросы? — Например, класс шагоходов, разрешенных Аматеру для использования в городе, — произнес он. «Все — Все, — чуть поморщился Тайра. — Не понял, ты начал было у Тома. а матеру разрешено использовать в городе любой класс шагающей техники», — прервал его Тайра. «Это я сейчас цитирую императора. Как видишь, двойного толкования тут не предусмотрено». «Это... интересная информация», — произнес осторожно О-Тому. «И уже не секретная, раз ему об этом говорит Тайра». «Давай уж откровенно», — чуть поджал Масару губы. «Это неприятная информация». Если Аматеру усилится, а все к тому и идет, они станут слишком опасными. С ними и так-то связываться не хочется. А теперь и вовсе... О, Тома не понимал, к чему ведет Тайра. Ну да, матеру станут очень сильны. Возможно, когда-нибудь. И что? В первый раз, что ли? Не так давно они всем Сикоку управляли, сильнейшим родом в стране были. так еще и состояв в клане Куяма, что вдвойне опасно, так как эти младенцы вполне могли начать войну просто так, из-за косого взгляда, и ничего, пережили. А то, что Аматеру станут настолько же сильны в современном мире, Отома и вовсе не верил, слишком времена изменились. Но тогда к чему ведет Тайра? — Сомневаюсь, что сильные Аматеру станут для кого-то угрозой, — произнес Отома, — разве что для глупцов. «И слишком влиятельных императорских родов», — хмыкнул Тайра. «Император не делает подобных подарков просто так». «Тогда почему не Табата?» — спросил у Тома. «Тогда он и кланы мог бы прижать?» Посмотрев на него, Тайра произнес. «А ты бы такое принял? Как долго после этого просуществовал бы клан Табата? Кто вообще пережил бы такой подарок императора?» «Его вассалы?» — пожал плечами у Тома. «Ты сам-то понял, какую чушь сказал?» — отвернулся Тайра. «Вообще-то да, тут Азума сглупил. Вассалов императора с подобным бонусом определенно уничтожат. Пусть не сразу, пусть тайно, но изведут точно. А если все хорошенько продумать и подготовить, то можно и не тайно. Даже кланы в этом вопросе предпочтительнее». Имперские аристократы, конечно, преданы главе государства, но давать им в руки настолько действенный инструмент против всех остальных не захочет никто. В итоге Тайра прав, только Аматеру могут пережить такой подарок без последствий. Его недавние мысли на этот счет тому подтверждение. Азума просто принял очередное усиление древнего рода. Они ведь... Аматеру? впрочем признавать свою ошибку с вассалами императора у тома тоже не собирался мне проще поверить что император даст подобную привилегию своим вассалам, чем в то что аматеру будут воевать по его указке произнес он а сейчас они по твоему что делают скривился тайра едва заметно с чего они вообще ополчились против той томми глава аматеру между прочим дружит с внуком главы той томми и тут раз и война «Ну, совсем не подозрительно». «И чем тебя не устраивает официальная версия?» — спросил у Тома. «Отсутствием доказательств, Азума», — ответил Тайра. «Банальным отсутствием доказательств». «С каких пор тебе нужны какие-то доказательства?» — спросил у Тома. «С тех пор, как частные шагоходы воюют в городе», — ответил Тайра, глядя в глаза собеседника. Наследник клана Тойо Томи, ныне исполняющий обязанности главы клана, был напряжен. И было от чего Дело даже не в том, что он находился фактически на вражеской территории. Не станут Аматеру нападать на него здесь. И не в том, что Тойо Томи прошляпили начало войны, в результате чего сильно огребли. В самом деле, они клан. Ну да, Аматеру победили в ряде сражений, что... Победить Тойо Томи со всеми их ресурсами и союзниками в Германии они просто не могли. Ситуация, несомненно, была неприятной. Потеря главы, старейшин и квартала сильно била по гордости, но не более. Это если говорить о клане в целом. Так-то лично ему было неприятно вдвойне. Потеря отца была настоящим горем, так что, узнав, что он жив, то Ширу даже немного расслабился. Главное, жив. А там прорвемся. Все изменилось, когда войска Аматеру окружили главное поместье клана. Это уже само по себе плохо, но в принципе тоже терпимо. Да, много ценных документов и вещей пришлось бы уничтожить, но само поместье они бы потом отбили назад. А вот когда парламентер Аматеру молча передал им флешку, на которой был записан разговор отца с Клосс Саном, вот это стало настоящей проблемой. смертельной опасностью, нависшей над их кланом и родом Тойотоми в частности. И даже улики против Мацумая, которые Тоширо продолжал осторожно раскидывать, не сильно бы им помогли. Даже наоборот, помимо императорского рода, на них еще и кланы Хоккайдо начали бы охоту. Так что работу с уликами пришлось приостановить, а самые легко обнаруживаемые из них и вовсе уничтожить». И что теперь делать, то Шеру не знал. К настолько поганым ситуациям наследника клана жизнь не готовила. Тойо Томми Сан подошел к нему слуга. Аматеру Сан ожидает вас. Хорошо, когда не ты прием организовываешь. Сразу столько обязанностей с тебя снимается, что даже немного свободным себя ощущаешь. Особенно, если на приеме не особо много или даже мало действительно важных фигур. На приеме у Шмидтов от меня практически ничего не требовалось, всего лишь ходить и общаться на отвлеченные темы. И иногда отвечать на вопросы. Обязательно подойти к Тайра и Утома, благо не стояли вместе. Обязательно поговорить с Акену и Кагами. Обязательно пообщаться с такусинцами. Причем можно было особо не заморачиваться с очередностью тех, с кем общаешься. Красота, одним словом. План на вечер у меня был лишь один — Все остальное — необременительные обязанности и куча свободы. То то Ширу заявился на прием в числе последних. К тому времени я даже успел обойти всех, кого надо было обойти. Насчет его появления я не волновался. Переданная им флешка с компроматом не оставляла Тойо особого выбора. Да, они могли выкрутиться из ситуации, но вот игнорировать ее уже нет. Если у них, конечно, хоть какие-то мозги есть. Заметив Тоширу, аккуратно завершил разговор с Акену и Кагами, после чего пошел в дом Шмидтов. На этот счет все было обусловлено, и помещение для переговоров подготовлено. Мне только и оставалось передать слугам, чтобы они позвали Тоширу. «Тойотоми-сан», — поприветствовал я его, когда он зашел в комнату, — «прошу, присаживайтесь». Помещение, как и весь дом, Было выполнено в традиционном стиле, так что встречал я мужчину, сидя на специальной подушке возле низкого столика. «Приветствую, Матерусан, —— произнес он хмуро, прежде чем присесть с другой стороны стола. Немного понервировав его пристальным взглядом, заговорил. «Для начала хотелось бы кое-что уточнить. «Я изначально не собирался воевать на уничтожение. Более того, не собирался наносить вам какой-то значительный вред. Именно поэтому ваш отец, как и старейшины, взяты в плен, а не убиты. Думаю, и вам была нужна лишь моя смерть, а на сам род Аматеру Тойотоме плевать, так?» «Да», — ответил он коротко. «И не соврал. Отлично». «Что ж, в таком случае давайте исходить именно из этих предпосылок», — продолжил я. «Мне от вас нужно не так уж и много. Список требований довольно короткий. Во-первых, прекращение попыток убить меня. Вы, конечно, можете продолжить, но учтите, что запись разговора я уничтожать не собираюсь». Ни какой тогда вообще смысл в переговорах?» — прервал он меня. «Нам проще продолжить войну. Выкрутимся как-нибудь». Это лучше, чем вечные требования шантажиста. «Сначала дослушайте», — произнес я спокойно. «Хотя...» На этот вопрос я отвечу. В договоре можно прописать, когда я могу использовать запись, а когда нет. Обнародование этого договора очень сильно ударит по аматеру, если мы его нарушим. Да и не будет эта запись актуальна всегда. Лет через сто она станет поводом поморщиться, не более». «Очень спорное утверждение», — не хотел сдаваться Туширо. «Как скажете», — пожал я плечами. «Я могу продолжать?» «Прошу», — ответил он с сарказмом в голосе. «Во-вторых, вы отдаете мне Сокухин». «Приемлемо», — поморщился он. «Ну да, их интернет-магазин, хотя правильней все-таки сетевая торговая площадка», Деньги приносят немалые, но не настолько большие, чтобы спорить из-за нее в такой ситуации. В-третьих, вы передаете мне все данные по ритуалу. Сделал я небольшую паузу, но Таширо молчал, ожидая продолжения. Самое правильное в его положении решение. В-четвертых, выплачиваете контрибуцию, размер которой мы обговорим во время полноценных переговоров. Ну и в-пятых, «Вы передаете управление кланом своему сыну». «Что, прости?» — взлетели его брови. «Главой клана Тойотоми должен стать ваш сын». «Тойотоми Кен», — уточнил я. «Мне плевать, что будет с вами. Я имею в виду и вас лично, и вашего отца». «Хоть старейшинами становитесь, хоть жрецами, хоть в Германию уезжаете но главой клана должен быть Кен». «По-твоему, это не так уж и много?» — напомнил он мои слова в начале разговора. «Менять главу чужого клана, по-твоему, ерунда?» «Хм. У меня складывается ощущение, что вы будете не рады возвращению отца», — улыбнулся я уголком губ. «Что за бред!» — взлетели его брови. «А ведь вы и по телефону не горели желанием возвращать отца», — покивал я, будто что-то поняв. — Ты сейчас какую-то чушь несешь, — нахмурился он. — Как скажете, — произнес я, — мне плевать на то, как вы яростно защищаете свою власть. Но либо вы выполняете эти пять простых требований, либо мы продолжаем воевать. И, как вы понимаете, выиграть то Тойотоми при любом раскладе не светит, просто потерь будет гораздо больше. Прикрыв на мгновение глаза и поджав губы, Туширо раздраженно выдохнул через нос. «Я тебя услышал», — сказал он, открыв глаза. «Теперь о наших условиях». «Внимательно вас слушаю», — произнес я. «Аматэро возвращают всех пленных. Никаких контрибуций. Запись вы используете только для защиты от нападения нашего клана. После заключения мирного договора ты объявляешь, что конфликт исчерпан». и Аматеру не имеют претензий к клану Тойотоми. Как видишь, наши условия просты и адекватны. И правда, многого они не просят. Ваша позиция понятна. Поговорим о деталях, — предложил я. Чем больше обсудим сейчас, тем быстрее подпишем мирный договор. — Что ты хочешь обсудить? — спросил он хмуро. — Для начала ваш последний пункт, — произнес я. О том, что конфликт исчерпан, и у меня больше нет к вам вопросов, я объявлю. А вот насчет претензий...